Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием? С увещанием ли дружбы, с веселыми шутками? Или с безмолвным участием? Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смерклась, подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в бастон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Мария Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна.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 Их воспоминание будет и печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долей здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском.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 — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. «Хм! Двадцать три года, роста среднего, лицом чист бороду бреет, глаза имеет карие. Но так! Да это еще ничего не доказывает! Что же, учитель?» «Не найдут, был опять ответ. Кирилла Петрович начинал беспокоиться. Мария Кирилловна была ни жива, ни мертва.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 Ее уложили, и она впала в усыпление. Между тем француза не находили. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая гром победы раздавайся. Гости шептались между собою, исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден, но кем и как это оставалось тайною. Било одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец Кирилл Петрович сказал сердито исправнику: «Ну что, ведь не до свету же тебе здесь оставаться? Дом мой не харчевня, Не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, Если уже этот Дубровский. Отправляйся-ка в освояси, Да впредь будь расторопнее. Да и вам пора домой, — продолжал он, обратясь к гостям. «Велите закладывать, я хочу спать». Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями.